Лена Хейди. Опасный выбор или жена для золотого дракона? Глава первая. Попаданка. Мишель. «Фу, выплюнь!» – подскочил ко мне бешеный меховой комок. А завтрак начался так замечательно. Я в библиотеке, в тишине и спокойствии среди книг на удобном диване перед огромным окном с видом на море. Идиллия. Подавившись чаем, я отложила так и не надкушенную печеньку в сторону. — Кузьмёныш, ты чего? Откашлявшись, я посмотрела на своего фамильяра. Ну, как фамильяра? Точнее, компаньона, ведь магии это во мне не было. Серый, пушистый, с длинным шикарным хвостом и белой манишкой на шее. Он больше всего походил на хорька, но был даже пушистее, чем привычные мне зверьки с моей родной планеты Земля. «Да, я попаданка. Когда-то я была Машей Тимофеевой, а теперь я Мишель Тайлидис, дочь короля Зантура Великого». «Что не так?» – спросила я Кузьму, который лихо высвистнул мое печенье в раскрытое окно. Эту вкусняшку тут же на лету подхватила бойкая чайка и зигзагами рванула прочь. «Ой, мою печенюшку птица унесла!» – воскликнула я. «Царствие ей небесное!» – отозвался хорек. «Там сильнодействующий яд, рецин!» «Да ты что!» В шоке воскликнула я. «Блин, птичку жалко». Расстроилась я. «Себя пожалей, горе ты мое!» Кузьма трагически покачал головой. «Да я уже привыкла. Пожала я плечами. За год в новом мире я стала фаталисткой высшего уровня. Не знаю почему, но мне удавалось раз за разом обходить все ловушки. То Кузьма выручал, то собственная интуиция. Парочка моих новоявленных младших братьев постоянно дерется за внимание отца» ибо каждому из них хочется в будущем занять трон, а двое младших сестер воспринимают меня как конкурентку для удачного замужества. Принцессы Ильма и Зарина свято верят, что я красивее их, и поэтому цель моей жизни – отбить у них кавалеров – Рональда и Андреса, бравых принцев из соседних государств. Почему-то эти девицы решили, что все мужское внимание на балах достается только мне». Отец тоже подлил масло в огонь, как-то рявкнул на сыновей, что ему надоело терпеть таких остолопов, как они, и для страны будет лучше, если он передаст трон старшей дочери. Братцы живо представили сестру в роли королевы, и им это совершенно не понравилось. Так что даже не знаю, кто именно из этих милых родственников в итоге отравил настоящую Мишель. Кузьма, как преданный фамильяр, попытался спасти свою хозяйку, но та магия, что он применил, сработала весьма специфически. Душа Мишель вернулась, но только не в свое тело, а в мое. А меня выпихнуло сюда, прямо из тренажерного зала. Вселенская подстава, как она есть. Кузьма объяснил, что мы с Мишель космические близнецы, поэтому сработал такой обмен телами. Должна признать, что мы с ней правда невероятно похожи. Только у нее волосы гораздо гуще и длиннее, аж до пояса. А у меня шрам под коленкой после падения с велосипеда и короткая прическа. Вот и все отличия. На тот момент и мне, и ей было двадцать. И вот я уже целый год отбываю на этой попаданской каторге. Ладно, ладно, я чуток преувеличила. На самом деле мир тут замечательный. Много интересных существ, в разных раз, изумительная природа, чистейший воздух, продукты без ГМО. Если бы не приходилось постоянно опасаться за свою жизнь, было бы вообще чудесно. А пока нужно ходить с оглядкой и во всем безропотно подчиняться харьку. Кузьма волевым решением заставил меня притворяться принцессой, вести себя так, чтобы никто не заметил подмены. Иначе, как сказал этот маленький серый зверек, родственники с превеликой радостью сожгут меня на костре, как пришелицу. Так сказать, добьют это бренное тело. На костер не хотелось, в пыточную тоже, поэтому я позволила Харьку руководить своей новой жизнью. Вообще во всем надо видеть плюсы. Я не в гареме у какого-нибудь урода тирана, не бесправная служанка на тяжелой работе с грошовой оплатой и не страдалец в доме терпимости. Я принцесса. Передо мной склоняют головы все придворные и даже с уважением. Особенно после слов короля, что он подумывает передать трон именно мне. Вернуть бы в это тело магию и вообще все было бы замечательно. Так что все в шоколаде? Ну почти. Ловушки всегда расставлялись изобретательно и якобы случайно. Не подкопаешься. То в вазу с яблоками смертельно ядовитый плод Монцинеллы подложат, то под подушку ядовитых пауков запихнут. Я поначалу жаловалась королю, но все тщательные расследования ни к чему не приводили. Мол, Монцинеллу спутали с яблоком, такое бывает. Пауки сами под кровать залезли и принялись там активно размножаться? Ядовитые лягушки просочились в мою комнату за едой, за пауками, но ну, а крылатые змеи влетели в окно вслед за лягушками. Логично же. Загадочные камни, которые то и дело обнаруживались под порогом, чистое совпадение. Кто-то шел и выронил, а то, что от каждого из них фонит темной магии, ну это бывает, в магическом мире живем, и вообще мне нечего бояться, на мне же охранные артефакты». А то, что они часто и резко тускнеют, во всем виноваты перепады погоды. Звезда Лисий Нос в печенке созвездия пастуха. Или планетарные магнитные поля. Вот и все. Интересно, как бы они объяснили рецин в печенюшке? Некачественной пшеницей? Мысленно махнула рукой. Как думаешь, кто из милых родственников постарался на этот раз? Спросила я Кузьму. Наверняка Зарина. Она больше по Ильма мы у нас в по опасной фауне, а братья по артефактам. Задумчиво изрек фамильяр. «Если я скажу королю, что братья и сестры хотят меня убить, он не поверит. Наоборот, позовет лекарей проверить мою психику с манией преследования. Тяжело вздохнула я. «Да, все верно. Так что лучше помалкивай». На морде харька промелькнуло сочувствие. «Тебе удалось выяснить, что там с настоящей Мишель? Как она в моем мире, в моем теле?» – обеспокоенно посмотрела я на фамильяра. «Ты мне уже год обещаешь раздобыть про нее информацию». «Наберись терпение, моя юная ученица!» Кузьма напустил на себя загадочности. «Я еще не настолько окреп, чтобы заглядывать в око между мирами. Всему свое время!» Раздались шаги, и мы с Кузей притихли, наблюдая за подошедшим к нам юным пажом. «Ваше высочество, вас в центральной гостевой ожидает с визитом принц Некрасиан!» Торжественно объявил щеплый брюнет. «Только этого некроманта нам сейчас не хватало!» Мрачно фыркнул Кузьма.